Глава 12 Мы ехали в Кострому на двух машинах. В первый — Глеб с Марусей, во второй — мы с Леней и дети. Савушка всегда по пути туда просился к нам, а обратно ехал с родителями. Чтобы избежать пробок, мы выехали очень рано. Дети не выспались и капризничали. Они возились на заднем сиденье, толкались, спорили. Когда дошло до визга, лёня сидевший рядом со мной, не отрывая взгляда от планшета, сказал «Мальчики налево, девочки направо». Так уже бывало, и у меня имелось проверенное средство от детских капризов. Я съехала на обочину, вышла из машины, распахнула заднюю дверь. «Все вышли, мальчики налево, девочки направо. Всем писать в кустах не хочется?» Тогда сели и замолкли. «Услышу хоть звук, разворачиваемся, едем в Москву!» После такой встряски дети обычно мирно засыпали и, прибыв на место, вели себя прилично. Остановка нас спасла. Между нашей машиной и Глеба вклинилось 10 автомобилей. Тяжело огруженный КамАЗ выскочил на шоссе неожиданно из лесной просеки. Глеб врезался в КАМАЗ на скорости 110 км в час. Сзади в машину Глеба еще четыре автомобиля. Есть такой кинематографический прием. В кульминационный момент резко убирают звук. Действие, как правило, замедленное, продолжается в полной тишине. Ни криков, ни скрежета, ни музыки, глухота. Так, И я не помню звуков. Страшное немое кино. Я даже не сообразила, что вместе с нами к месту аварии бегут дети, что им, особенно Савушке, не нужно видеть, что осталось от отца и матери. Глеб погиб сразу, а Маруся прожила несколько минут. Вывернув голову, она смотрела на Леню, который пытался открыть покореженную дверь. Этот угасающий взгляд невозможно описать, забыть. Он преследует меня, как неискупимая вина. Вина, именно это чувство захлестнуло меня тогда. За то, что Маруся умирает, а я остаюсь жива. За то, что у моих детей есть отец и мать, а у Савушки их не будет. За то, что я владею лёней могу кричать на него, дуться, а ее, Марусю, Он ни разу даже не поцеловал. В эту минуту я была готова на любые жертвы, чтобы спасти Марусю. «Забери у меня его, забери, только не умирай!» Очевидно, я кричала, все это и еще что-то подобное, сумасшедшее, потому что Леня встряхнул меня, больно дернул за руку. «Прекрати, заткнись, уведи детей, ты сейчас ничто, главное — дети!» В другой ситуации его оскорбительное «ты, ничто» было бы за гранью дозволенного. А в тот момент пришлось в самый раз, как пощечина беснующиеся истерички. «Я, мои переживания, благие идиотские порывы» — все ничто перед лицом разыгравшейся трагедии. А моя истерика, по сути, акт вопиющего эгоизма. Вместо того, чтобы думать о других, Я воплями и стенаниями выпускала пары собственного перегретого, готового взорваться, котла эмоций. У Глеба родителей не было. Мама Маруси, узнав о гибели дочери и ее мужа, упала с тяжелейшим инфарктом. Мы отвезли ее в больницу. Врачи говорили, что дни ее сочтены. Была весна, сессия, самое горячее время в ВУЗе но я взяла отпуск, с боем вырвала. «Хоть увольняйте, чтобы заняться похоронами, и главное, чтобы как можно больше времени находиться рядом с Савушкой». Шестилетний он верил и не верил в произошедшее, понимал и не понимал. Он был перепуган, но успокаивал Вику и Лизу, которые периодически рыдали. У детей начались ночные кошмары, и приходилось давать им лекарства но днем медикаментами я не злоупотребляла. Попытки Лизы и Вики увильнуть от школы решительно пресекла, как и чрезмерную опеку девочками Савы, который от этого неестественного внимания пугался еще больше. Была красивая весна, ярко светило солнце, а мне тот период похороны, поминки на девятый день, сороковины, запомнился как непроглядный сумрак. Хотя дети оставались детьми, и в доме нашем иногда звучал их смех, Леня постоянно детей поддразнивал и рассказывал смешные истории про животных, насекомых и пауков. Он превратился в нормального отца, который завтракает с детьми, а не спит до 11, Не возвращается вечером с отсутствующим видом, Дежурно спрашивает. У вас все нормально. Не дожидаясь, ответа бросает. «Мне надо поработать». И шмыгает в кабинет, из которого выходит под утро. Конечно, это было временно. Как только пройдет острый период, дети снова получат папу на несколько часов по выходным. Но я не замечала у Лени скуки, зримого жертвенного насилия над собой. Может быть... Страшная трагедия будет иметь хоть слабую компенсацию, превратить Лёню в подобие отца семейства. На похоронах и поминках Глеба и Маруси я увидела их друзей и коллег, чья скорбь была искренней, сочувствие подлинным. Но повылезали какие-то двоюродные сестры и братья, о которых мы прежде слыхом не слыхивали, Эти родственнички повели себя чудовищно. Они грызлись между собой за квадратные метры. Квартиры Маруси и ее мамы, тогда еще здравствующей, победителем в этой войне становился тот, кто захватит Савушку, оформит над ним опекунство, ведь Марусина мама сделать этого не могла. Задвинув стороны между усобицей, родственники выступили единым фронтом против нас с Леней. Явились к нам домой, устроили скандал, в лицо бросали обвинения в том, что с помощью чужого ребенка мы хотим получить страшно дорогие площади. Поскольку наше благосостояние на первом этапе базировалось не на лично заработанных деньгах, а именно на квадратных метрах в квартире моих родителей и однушке Павла Ивановича, поскольку данный момент... Всегда вызывало у меня внутреннее смущение. Получалось, что родственники били меня по самому больному. Леня сначала смотрел на кузенов и кузин не без потехи. «Пришли, дурни! Несут, а колесицу!» Но потом он увидел мою реакцию. Испуг, стыд, дикий страх того, что савушку могут увезти. Леня потом говорил что у меня было лицо человека, измученного побоями и пытками, ожидающего последнего смертельного удара. Леня рассверепел и посчитал нужным вывести меня из ступора приказом. «Винярка, выгони этих! Или я за себя не ручаюсь!» Он будто был мастером спорта по боксу в тяжелом весе, а я кандидатом в мастера и могла одной левой справиться с двумя мужиками и тремя бабами. вы метаетесь орал лёня «Или я сейчас принесу двустволку и всех вас к ядреной матери постреляю!» Никакой двустволки у нас не было. Но потом в материалах судебного дела фигурировало, что мы угрожали применением оружия. Когда незваные гости были выпровожены, в комнату просочились дети и моя мама. — Семья у нас, конечно, шумная, но такого безобразия еще не случалось. — Папа, ты ругался матом, — сообщила Лиза. — Ругался, — подтвердил Леня. — Я же мужчина. Мужчинам иногда можно. — И мне? — уточнил Савушка. — Тебе еще рано, — ответила я. — А дядя Леня больше не будет. — Папа, почему они тебя называли Пархатым жедом продолжала допытываться Лиза. «Жиды — это евреи!» — выказала осведомленность Вика. «Мне в школе сказали, что наша фамилия еврейская, мы евреи, папа!» «Евреи!» «А я думала, русские!» — разочарованно протянула Лиза. «Русские?» — также охотно согласился Леня. «Мне бабушка говорила, — встрял Савва, — что ее папа был белорусец». «Тогда мы белорусы!» — кивнул Леня. «Ты говорил, — подала голос моя мама, — что твоя мама была молдаванкой, а у евреев национальность по материнской линии прослеживается. У Венеры одна из бабушек — полька», — не без гордости добавила она. «Молдаванка?» — удивленно спросила я мужа. «Честно говоря, я забыл у нее спросить. Но я вам открою страшную тайну. Биологически, все расы и нации...» Русские, евреи, белорусы, эфиопы и прочие японцы — один вид, они разные, потому что мы можем, внимание, скрещиваться и размножаться. — И мы с Лизой и Викой, — уточнил Савушка, которого всегда волновала и я, и мы. Пока только я и мама вынужден был признать лёня А как вы это делаете? Не унимался Сава. Разговор увело куда-то не туда, заметила я. Не туда, признал Лёня. «Пытливые дети должны спросить у умного папы, как же возникло деление на расы и нации? Как? спросили они хором. Про кошмарный визит квартирных захватчиков было забыто. Выслушав лекцию Лёни, Дети остаток вечера выбирали себе национальности. Савва стойко желал быть белорусцем. Русоволосая и голубоглазая Лиза мечтала называться египтянкой, а Вика не могла на чем-то остановиться, бегала ко мне советоваться, а потом решила, что каждый месяц будет менять национальность. Леня им сказал, что они все давно метисы, И бабушки, дедушки их, и прабабушки, прадедушки были метисами. Но дети быть одинаковыми не желали. Неужели корни национальной розни в детском желании не одинаковости? Савенку сейчас семь лет, он первоклассник. Иногда я срываюсь и ору на него. «Зачем ты переоделся в спортивную форму?» Ведь сказали, что физкультуры не будет. В спортзале трубу прорвало. Покажут фильм. Что значит «пусть устно»? Как может быть «физкультура устно»?» Целый час просидел в майке и трусах. Над тобой смеялись. Тебе было плохо, ведь правда? А все твое глупое упрямство. Он смотрит на меня из лобья. Его громадные глаза наполняются слезами но губы зло поджаты. Я рывком прижимаю к себе мальчишку. Если бы моя любовь, мои объятия могли растопить его каменное упрямство, от которого в первую очередь страдает сам Савенок. Суды по установлению опекунства длятся до сих пор. Гонорары адвокатам основательно подорвали наш бюджет, Лене судебные волокиты отчаянно надоело. Он предлагает мне швырнуть квартиры кузенам и кузинам в рожи, пусть подавятся. Я не соглашаюсь. Глебу, Марусе и ее маме это показалось бы несправедливым. Тогда не нервничай, призывает меня муж, как будто мы можем позволить кому-нибудь забрать у нас Савушку, нашего сына. Конец книги. Август 2016 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева читала Татьяна Телегина.